Он растерянно посмотрел на Фуке и, отчеканивая каждый слог, произнес. «Вы больше не прокурор?» «Нет». «С какого времени?» К «Тому уже четыре или пять часов». «Берегитесь!» — холодно перебил Арамис. «Мне кажется, что вы не в себе, дорогой мой. очнитесь с Я говорю, — продолжал Фуке, — что не так давно явился ко мне некто, посланный моими друзьями, и предложил миллион четыреста тысяч за мою должность, и я продал ее. Арамис замолк. На его саркастическом и умном лице мелькнуло выражение ужаса, и это подействовало на суперинтенданта сильнее, чем могли бы подействовать все крики и речи на свете. «Значит, вы очень нуждались в деньгах», — проговорил, наконец, Арамис. «Да». Тут был замешан долг чести. И в немногих словах Фуке рассказал Арамису о великодушии госпожи де Больер и о том способе, каким он посчитал нужным отплатить за это великодушие. «Очень красивый жест», — сказал Арамис. «Во сколько же он вам обошелся? Ровно в миллион четыреста тысяч, вырученных за мою должность, которые вы, не раздумывая, тут же на месте и получили. О, мой неразумный друг, я еще не получил их, но получу завтра. Значит, это дело еще не закончено». Оно должно быть закончено, так как я выписал ювелиру чек, по которому он должен ровно в двенадцать получить эту сумму из моей кассы, куда она будет внесена между шестью и семью часами утра. «Слава Богу!» — вскричал Арамис и захлопал в ладоши. «Ничто, стало быть, не закончено, раз вам еще не уплачено». «А ювелир? без четверти двенадцать вы получите от меня миллион четыреста тысяч». — Погодите, ведь в шесть утра я должен подписать договор. Ручаюсь, что вы его не подпишете. — Шевалея, я дал слово. — Вы возьмете его назад, вот и все. — Что вы сказали? — воскликнул глубоко потрясенный Фуке. — Взять назад слово, которое дал Фуке? — На почти негодующий взгляд министра Арамис ответил взглядом, исполненным гнева. «Сударь, — сказал он, — мне кажется, что я с достаточным основанием могу быть назван порядочным человеком, не так ли? Под солдатским плащом я пятьсот раз рисковал жизнью. В одежде священника я оказал еще более важные услуги Богу, государству, а также друзьям. Честное слово стоит не больше того, чем человек, давший его. Когда он держит его, это чистое золото. Оно же разящая сталь, когда он не желает его держать». В этом случае он защищается этим словом, как оружием чести, ибо если порядочный человек не держит своего честного слова, значит он в смертельной опасности, значит он рискует гораздо большим, чем та выгода, которую может извлечь из этого его враг. В таком случае сударь обращаются к Богу и своему праву. Фуке опустил голову. Я бедный бретонец. Простой и упрямый. И мой ум восхищается вашим и страшится его. Я не говорю, что держу свое слово из добродетели. Если хотите, я держу его по привычке. Но простые люди достаточно простодушны, чтобы восхищаться этой привычкой. Это единственная моя добродетель. Оставьте же мне воздаваемую за неё добрую славу. Значит не позже, как завтра вы подпишете акт о продаже должности, которая защищает вас от всех ваших врагов? Подпишу. Арамис глубоко вздохнул, осмотрелся вокруг как тот, кто ищет, чтобы ему разбить и сказал: Мы располагаем еще одним средством. Я надеюсь, что вы не откажетесь применить его. Конечно, нет, если оно благопристойно, как все, что вы предлагаете, мой дорогой друг. Нет ничего более благопристойного, чем побудить вашего покупателя отказаться от сделанной им покупки.